«Капитан Маркус Вестер». Маркус потер подбородок загрубелой ладонью. «Иордем!» «Слушаю, сэр», — громыхнул над ухом Тралгут. «День, когда ты сбросишь меня в ров и примешь отряд». «Да, сэр?» «Еще ведь не настал». Тралгут скрестил на груди мощные руки и дернул звякнувшим ухом. «Нет, сэр», — пророкотал он наконец. Жаль. Городская тюрьма в Ванайях прежде была зверинцем. В древние дни, по широкой площади, величаво прогуливались драконы, время от времени влезая освежиться в просторный фонтан. А три этажа клеток позади глубокого рва, опоясывающего площадь, полнились зверями. Львы, грифоны, гигантские шестиглавые змеи. Медведи и огромные птицы с женской грудью, некогда бродившие здесь за железными решетками, теперь остались лишь на фасадных рельефах, вырезанных из драконьего нефрита. Фигуры зверей чередовались со скульптурными колоннами, изображающими тринадцать раз человечество. Длинноухого тролгута, тимзина в хитиновой броне, емута с неизменными бивнями, Чтобы имитировать горящий взгляд Дартина, в глазницы статуи вставили миниатюрные жаровни. Правда, огонь в них давно уже не зажигали. Время и ни погода не оставили на фигурах ни малейшего следа, кроме черных потеков на месте проржавевших прутьев. Любые удары и разрушения драконьему нефриту нипочем. Жертвы Иванайского правосудия, угрюмые обозленные, томящиеся скукой, в ожидании приговора были выставлены на показ, иные на посмешище, иные для опознания. Добропорядочным горожанам позволялось заходить на площадь, где за две-три бронзовые монеты лоточники продавали лоскуты-трепья с завернутыми в них отбросами, и мальчишки устраивали состязания, осыпая узников нечистотами, дохлыми крысами и гнилыми овощами. Подавленные горем супруги приносили томящимся в неволе мужьям и женам сыр и масло и пытались перебросить продукты через ров, но даже если сверток долетал до нужных рук, покоя в тюрьме не прибавлялось. Стоя на низком парапете у самого рва, Маркус наблюдал, как один счастливчик, Куртадам, Заросший плотным и гладким, как у выдры мехом, унизанным звякающими придвижениями бусинами, отбивался от сокамерников, которые норовили отобрать у него белую хлебную лепешку. А мальчишки из первокровных весело хохотали, тыча в него пальцами и, крича обычную для куртадамов дразнилку, «Звяк-звяк, по башке шмяк!» и сыпали непристойностями. В нижнем ряду клеток сидели семеро мужчин, по большей части крепко сбитые, посеченные боевыми шрамами. Один держался отдельно. Этот, просунув ноги сквозь решетку, болтал ступнями надорвом. Шестеро были солдатами Маркуса, седьмой — ведуном отряда. Теперь они принадлежали герцогу. «За нами следят» предупредил Тралгут. «Знаю». Ведун небрежно помахал рукой, Маркус ответил фальшивой улыбкой и более грубым жестом. Бывший ведун отвернулся. «Не он, сэр, другой». Маркус отвел взгляд от клеток. На пятачке, где улица вливалась в площадь, расслабив плечи, стоял молодой человек в золоченых латах, какие носила герцогская гвардия. Маркус попытался вспомнить имя. Принесла нелегкое, поморщился он. Видя, что его заметили, молодой человек небрежно отсолютовал и подошел ближе. Стали виднее тупое лицо и безвольная осанка. Кедровым маслом, которым мощали в банях, от него разило так, будто гвардеец в нем выкупался. Маркус повел плечами, как обычно, перед битвой. «Капитан Вестер!» — кивнул гвардеец и перевел глаза на Тролгута. «Ярдем Хейн!» «Так и не отходишь от своего капитана?» «Сержант Доссен, если не ошибаюсь», — осведомился Маркус. «Нет, Терцен Доссон! Его высочество герцог предпочитает старинное цитулование». «Это ваши люди?» «Кто?» — невинно спросил Маркус. Я в свое время кем только не командовал. Впору встречать знакомцев в любой тюрьме Вольноградия. Вон та компания. Их скрутили прошлой ночью за пьянство и дебош. Ни они первые, ни они последние. Вам об этом известно. Предпочту умолчать. Мои слова наверняка дойдут до судьи, а мне бы не хотелось, чтобы он неверно их истолковал». Доссен сплюнул в ров. «Хотите выгородить своих людей, капитан? Уважаю такую решимость. Но она ничего не изменит. Грядет война. Герцогу нужны люди. У этих есть закалка и опыт, их отправят в армию. Даже, может, дадут чин». На Маркуса накатил гнев. Однако чувствам, особенно приятным, он привык не доверять. «Вы, по-видимому, чего-то не договариваете». Губы Доссена дернулись в змеиной улыбке. «Ваше имя до сих пор на слуху. Как же капитан Вестер, герой Градиса и Вотфорда? Герцог не применит вас заметить. Вы могли бы сделать карьеру. Любые ваши герцоги и бароны — те же короли в миниатюре», — бросил Маркус. Читрещи, чем хотелось. А королям я не служу. Нашему придется послужить. Ярдем вдруг зевнул и почесал брюха. Условный сигнал Маркусу. Не время нарываться. Капитан снял ладонь с рукояти меча. Доссен, дружище, половина защитников города — наемники. Я видел короля Даниана с отрядом. «И Мэрисон Кок тоже здесь. Они же разбегутся при одной вести о том, что герцог насильно тащит в армию профессиональных военных, честно занятых другим делом». Доссен от изумления раскрыл рот. «Нет у вас никакого дела». «Ошибаетесь», — проронил Маркус. «Мы с отрядом охраняем караван, что пойдет на север Нордкоста, Карса. — Уже и плату получили. Гвардеец окинул взглядом солдат за прутьями, угрюмого ведуна, потеки на драконьем нефрите. Голубь, слетевший на лапу грифона, встряхнул жемчужно-серым хвостом и уронил каплю помета прямо на колено ведуна. Седой воин в глубине клетки хохотнул. — Отряда у вас нет, — заявил Доссен. Все ваши люди вон, за решеткой. А вдвоем с шавкой охранять целый караван не выйдет. В контракте сказано, ведуны восемь солдат с мечами и луками. — Надо же, он еще и контракт наш читал, — буркнул Ярдем. — Кстати, шавкой меня звать не советую. Гвардеец поджал губы, раздраженно прищурился и дернул плечом. Латы хлипко звякнули. «Щегольские доспехи явно предназначались не для боя». «Да, читал», — подтвердил он. «И после этого отряд, разумеется, попал за решетку чисто случайно», — уточнил Маркус. «Лучше соглашайтесь, капитан. Вы нужны городу». «Караван выступает через три дня», — произнес Маркус. «И я ухожу с ним». Согласно контракту. Доссон застыл на месте и густо побагровел. Видимо, в герцогской гвардии не привыкли к отказам. «Думаете, вы умнее всех?» «Диктуете условия, и мир обязан прислушаться. Очнитесь, Вестер! Здесь вам не поля Эллиса!» Ердем хмыкнул, будто ему дали поддых, и покачал массивной головой. «Зря вы про Эллис», — глухо пророкотал он. Гвардеец презрительно взглянул на Тралгута, затем на Маркуса и, дрогнув, отвел глаза. «Не примите за неуважение к вашей семье, капитан!» «Пошел прочь!» — отрезал Маркус. «Сейчас же!» Доссон отступил на безопасное расстояние и напомнил. «Караван уходит через три дня». А Остальное и так ясно. Не выполнишь контракт, будешь иметь дело с герцогом. Маркус не ответил, и гвардеец, резко повернувшись, зашагал к выходу. Незадача, — выдохнул Ярдем. Точно. Нам нужен отряд, сэр. Да. А где его взять? Понятия не имею. Маркус бросил последний отчаянный взгляд на своих людей, покачал головой и вышел из зверинца. Город Ванаи был некогда портом в устье реки Таннейш. Но берег за столетия занесло илом и песком, так что теперь до моря пришлось бы скакать к югу полдня. Каналы и протоки пронизывали весь город. Между Ванаями и мелким, более молодым Нью-Портом сновали плоскодонные лодки с зерном и шерстью, серебром, древесиной, товарами из северных стран. История Ванаев, как и всех городов Вольнаградия, была историей войн. Город успел побыть республикой с избираемым по лотереей магистратом, королевской собственностью, союзником и противником, смотря куда дул ветер, поочередно Беранкура и рассеченного престола, центром религии и очагом антирелигиозного мятежа. Каждая смена власти оставила свой след на белых деревянных домах, грязных каналах, узких улочках и открытых площадях. Пришелец натыкался то на старинные ворота, по-прежнему готовые уберечь от врагов городской совет, хотя последний член совета умер столетия назад, то на статую епископа, в парадном облачении, засиженную голубями и позеленевшую от времени. Каменные деревянные таблички с названиями улиц не менялись тысячу лет. Любой проулок имел добрый десяток названий. Широкие железные калитки делили город на двадцать мелких округов, так что герцог в случае бунта или заговора мог перекрыть городское движение в любой миг. Еще отчетливее, чем в архитектуре, прошлое города читалось на лицах самих ванайцев. Помимо темзинов и первокровных, самых многочисленных в городе, здесь целыми кварталами жили безволосые дартины с горящими глазами, хрупкие снежно-бледные цинны и бронзово-чешуйчатые ясуруты. Былые испытания прибавили горожанам опыта и цинизма, и теперь, проходя узкими улочками вдоль густо-зеленых каналов, Маркус смотрел, как купцы из первокровных, верные сторонники герцога, щедро зазывают солдат на скидки, предварительно взметнув цены до небес. А кабаччики, лекари, кожевники и сапожники меняют вывески на новые, начертанные имперским антейским шрифтом, для будущих клиентов, которые нагрянут после падения города. Старики Темзины покрытые иссохшей от времени белесой чешуей, сидят за столиками у пристани, толкуя о последней революции. Тогда отец нынешнего герцога отобрал власть у республики. Их внучки стайками порхают по улицам в тончайших, сшитых по имперской моде белоснежных юбочках, сквозь которые тенью просвечивают темно-чешуйчатые ножки. Погибнут солдаты, сгорят дома, кого-то изнасилуют, кто-то разорится, никому нет дела. Переживать очередную напасть здесь не впервой. И каждый уверен, что ему-то уж точно беда не грозит. Весь настрой города, как он есть. На заросшем травой пустыре Маркус увидел побитый театральный фургон. Борт с одной стороны убран. Прохожим видна неглубокая сцена с занавесом из грязновато-желтых лент. Немногочисленные зеваки, иные с любопытством, другие с недоверием, смотрели, как из-за лент выступил старик с высокой копной волос и торчащей вперед бородой. «Остановитесь!» — воззвал старик низким звучным голосом. «Подойдите ближе! Услышьте сказание...» о балерене-убийце и драконьем-мече. Кому не достает храбрости, пусть идет прочь, ибо наш рассказ о великих деяниях и славных подвигах. Любовь, вражда, предательство и возмездие сойдут на эти ветхие подмостки и предупреждаю. Голос актера понизился чуть ли не до шепота, однако Маркус отчетливо слышал каждое слово. Предупреждаю, не все добро вознаграждается, не все зло получает по заслугам. Подходите ближе, друзья. Наша пьеса как жизнь. В ней может случиться что угодно. А он мастер, пробормотал Йордем, И Маркус вдруг понял, что незаметно для себя остановился послушать. Точно. Поглядим немного. Маркус не ответил, лишь подступил ближе к сцене вместе с толпой. Пьеса оказалась простенькой. Древнее пророчество, силы тьмы из преисподней великий герой с реликвией драконьей империи. Прекрасная дева могла быть и помоложе, а герою стоило бы говорить погромче. Однако реплики звучали убедительно, труп поиграла слаженно. Маркус выделил в толпе длинноволосую женщину и худощавого юнца, которые смеялись в нужных местах и шикали на слишком буйных зрителей. Свободные от роли актеры тоже работали на общее дело. И каждый раз, когда на подмостки выходил старик, Маркус не мог оторваться от зрелища. Старик играл Оркуса, повелителя демонов. Играл с подлинным чувством. Маркус даже временами забывал, что перед ним актер. А когда Алерен-убийца взмахнул драконьим мечом и из груди Оркуса хлынула кровь, Маркус едва удержался, чтобы не выхватить клинок. В конце, несмотря на предупреждение, добро торжествовало, а зло было наказано. Актеры кланялись публике и принимали аплодисменты, Неожиданно громкий для Маркуса. Он не заметил, что толпа за это время успела удвоиться. Даже Ердем хлопал огромными старелку величиной ладонями и от души улыбался. Достав серебряную монету из кошеля под рубахой, Маркус бросил ее на сцену, и через миг раскланивающийся оркус уже стоял под звонким дождем монет и благодарил зрителей за доброту и щедрость с таким жаром, что Маркус, уже повернувшись идти, поймал себя на мысли, что впрямь считает людей щедрыми и добрыми. Осеннее солнце клонилось к горизонту, заливая бледный город золотым сиянием. Окружавшая сцену толпа мало-помалу рассасывалась, присев на каменную скамью под пожелтелым дубом, Маркус не спускал глаз с актеров, собирающих фургон. Те с улыбками отгоняли прочь стайку окруживших их первокровных мальчишек. Маркус откинулся назад и взглянул из-под ветвей на темнеющее небо. «Вы что-то надумали», — заметил Ярдем. «В самом деле?» «Точно». «Простенькой пьесе не нужна большая трупа. А Лерен — убийца со спутником». «Прекрасная дева», «Оркус» — повелитель демонов. Актер, изображавший то крестьянина, то демона, то рыцаря, одной переменной шляп. Все пятеро для целой пьесы. И двое заводил в толпе. Семеро. «Да», — кивнул Маркус, — «так и есть». Семеро актеров сидели за большим круглым столом и запивали пивом сыр и колбасы, Выставленные за счет немилосердно тающих средств Маркуса. Тощего паренька заводил из толпы звали Микель, длинноволосую женщину Керри. Героя играл Сандер, прекрасную деву опал. Спутника героя шершень, актер на все роли звался Смит. Среди них сидел Ярдем, лучась мягкой улыбкой, как добродушная псина в окружении щенков. За небольшим отдельным столиком Маркус беседовал с Оркусом, повелителем демонов. «А меня, — говорил Оркус, — многие зовут Кита Пролки Шмет, а чаще всего Мастер Кит. Я всех имен в памяти не удержу», — покачал головой Маркус. «Мы напомним. Полагаю, никто не обидится, если вы так и будете угощать их выпивкой. Резонно». Тут-то и возникает вопрос, капитан. Неужели вы затеяли пир из одной безмерной любви к театру? Нет. Мастер Кит приподнял брови. Без костюма и грима он выглядел привлекательнее. Сухое лицо обрамляли пепельные стального оттенка волосы, а при взгляде на смуглую кожу Маркус вспомнил о первокровных, живущих в пустынях по ту сторону внутреннего моря а заодно заподозрил, что черные глаза достались актеру от предка-южнеца. «Герцог мечтает загнать меня в армию», — признался капитан. «Понимаю», — кивнул мастер Кит. Труппа так лишилась двоих актеров. Сандр был запасным на подмену. Пришлось ему вставать до света и учить роли. Я не хочу служить герцогу. И меня спасает только законный контракт, пока он есть. Спасает? За неподчинение приказу посылают либо на битву, либо на смерть. А биться за ванайей я не собираюсь. Мастер Кит нахмурился. Густые брови изогнулись, как гусеницы. — Простите, капитан, вы хотите сказать... — Что для вас это вопрос жизни и смерти? — Да. — И вы так спокойны, мне не привыкать. Актер откинулся на спинку стула, сплетя перед собой тонкие пальцы. Его взгляд сделался задумчивым и трезвым, с долей интереса. Маркус отхлебнул пиво, оно отдавало дрожжами и патокой. — Рупе не укрыть обоих. «Наконец, — сказал мастер Кит, — если только вас одного. Менять внешность актерам не в новинку, но тралгут в западных землях. Если герцог задумал вас отыскать, то держать поблизости вашего друга все равно, что прицепить к вам флаг. Нас поймают». «Я не собираюсь вступать в труппу. Вот как?» «Тогда о чем мы беседуем?» За другим столом длинноволосая женщина вспрыгнула на стул, изогнулась в величественной позе и комично шепеляве принялась декламировать церемониал святого Анциана. Захохотали все, кроме Йордема. Тот дернул ушами и ограничился довольной улыбкой. «Кэрри. Женщину зовут Кэрри». «Пусть трупа путешествует со мной», — предложил Маркус. «На днях будет караван в Карс». «Мы привыкли считать себя бродячим театром. Карс, по-видимому, неплохой город. Мы там давно не бывали. Не вижу только, какая от нас польза каравану. Герцог держит за решеткой моих людей. Вы можете их заменить, сыграть роль стражников». «Вы, как я вижу, не шутите. Нисколько!» Мастер Кит засмеялся и покачал головой. «Мы не бойцы. Все театральные действия, позы и жесты против настоящего воина мы едва ли выстоим. Вам не нужно быть стражниками. Нужно только сыграть. Бандиты не дураки, они тоже просчитывают шансы». Нападают на те караваны, что везут особо ценные грузы, оправдывающие риск. Или на те, где мало охранников. Если актерам дать доспехи и луки, никто посторонний и не задумается, умеете ли вы стрелять. А груз небогатый на него не позарятся. «В самом деле?» «Железо и олово, некрашенная шерсть, кожа», — перечислил Маркус. Некий мастер Уилл из старого квартала собрал купцов, которые хотят отправить из города товар перед самой битвой, в надежде, что битва отгремит раньше, чем придет срок платы. Караван небольшой, соблазняться нечем. Будь я бандитом, я бы на него и не взглянул. А деньги за работу хорошие. Мастер Кит, скрестив руки, нахмурился. «Ну, приличные. — уточнил Маркус. — Вполне того стоит. Зато вы окажетесь подальше от беды. Даже мелкие бутафорские войны, вроде нынешней не бывают бескровными, а у вас в трупе женщины. Я бы сказал, что Керри и Апал вполне способны за себя постоять. Только не в отданном на разграбление городе. Герцогам и империям плевать, сколько актрис изнасилуют, и сколько актеров убьют. Люди вашего ранга ниже их забот, и рядовые солдаты прекрасно это знают». Мастер Кит взглянул на соседний стол, где разговор ветвился сразу в нескольких направлениях. Кое-кто из актеров везде успевал вставить слово. Взгляд старика смягчился. «Я вам верю, капитан». Между ними на миг повисла тишина. Лишь ревел огонь в жаровне, дозвенели за соседним столом голоса под завывание ветра, бьющего в окна и двери. Тяга в печи, то и дело слабело, тогда в комнату влетали клубы дыма. Актер покачал головой. «Можно вопрос?» «Давайте», — кивнул Маркус. «А вас ходит добрая слава». За вами чувствуется немалый опыт. Жизнь вас основательно потрепала. Странно видеть вас в Вольнограде охранником при мелких караванах. Здесь нет вопроса. Почему вы этим занимаетесь? Маркус пожал плечами и произнес как можно легче. Слишком упрям, чтобы умереть. В сочувственной улыбке мастера Кита мелькнула тень скрытой ему одной известной горечи. — Этому я тоже верю, капитан. — Что ж, вам нужно девять бойцов для охраны последнего каравана, уходящего из вольных ванаев? — Восемь. — Восемь бойцов и ведун. Мастер-кит вскинул глаза к закопченному потолку. — Всегда мечтал сыграть ведуна сказал он.